И вот разъехались Ланселот и Гавен и пустили коней своих во всю мощь и во весь опор друг на друга. Сшиблись и ударили один другого. И каждый из них попал противнику в середину щита. Но так могучи были рыцари и так тяжелы их копья, что не выстояли кони под этими ударами и рухнули на землю. Поднялись рыцари, перетянули наперёд щиты и начали рубиться нанося один другому жестокие удары, так что кровь стала хлестать из них. А у Гавейна была такая тайная сила в ладонях, полученная от святого старца, что всякий день с 9 часов утра и до полудня мощь его возрастала втрое против обычного. И это помогло Гавейну снискать себе немало славы. Из-за него-то, своего любимого племянника, и издал король Артур такое повеление, чтобы все поединки, которые должны были происходить перед королем Артуром, назначались как раз на это время, дабы если случится Гавейну выступить, то он успел бы одержать вверх, пока силы его не начнёт обывать. Но мало кто из рыцарей в то время знал о тайном преимуществе Гавейна. А Ланселот продолжал биться с Гавеином и, чуя, как всё возрастает у того сила, подумал, что это не смертный человек с ним бьётся, а сам дьявол. И стал тогда Ланселот уклоняться от ударов и загораживаться щитом. И так сберегал свои силы и дыхание в продолжении 3 часов. И за то время Гавейн нанёс ему немало могучих ударов. Так что все рыцари, следившие за поединком, дивились, откуда берутся у Ланселота силы выстоять, и невдамёк им было, как трудно приходилось Ланселоту. Но когда миновал полдень, пропала волшебная мощь Гавейна, и осталось у него лишь его собственная сила. Почувствовал Ланселот, как сразу же паник Гавейн, выпрямился он во весь рост и крикнул Гавейн. Чувствуй теперь ты уже сделал всё, что мог, и наступил мой черед. И удвоил Ланселот свои удары и с такой силой обрушил меч на шлем Гавейна, что тот рухнул на землю. А Ланселот от него отступил. "Зачем ты отступаешь от меня?" спросил Гавейн. "Вернись, коварный рыцарь-предатель, и добий меня. Ибо если ты меня так оставишь, то лишь только я оправлюсь, буду биться с тобой снова". "Как бы ты ни называл меня, Гавейн, но я не стану разить поверженного рыцаря", ответил ему Ланселот. И с тем Ланселот удалился и вернулся в свой замок. А Гавейна отнесли в шатер короля Артура, и призваны были к нему тотчас же лучшие лекари, и они осмотрели и промыли ему раны, и смазали утоляющими снадобьями. А король Артур, видя все случившееся, горько размышлял. «Ланселот постоянно и повсеместно щадит меня и избегает боя со мною и со всеми моими сородичами». И это все видели ныне, когда он столь благородно поступил с племянником моим Гавейном. И заболел Артур от горя, что Гавейн столь жестоко изранен, и что между ним и Ланселотом непремиримая вражда. Долго ещё после этого войско короля Артура продолжало осаждать город, но схваток у них почти не было, ибо осаждённые сидели за стенами и только защищались, когда была нужда. Агавин пролежал в своих шатрах 3 недели больной и недужный, в окружении лучших лекарей, каких только удалось найти. Но лишь только смог он ходить и ездить верхом, он тут же облачился в доспехи, сел на могучего скакуна, в руку взял тяжёлое копье и поскакал к главным воротам замка Ланселота. И крикнул он громко: "Где-то Ланселот? Выходи, коварный и трусливый рыцарь-изменник!" Это я, Гавейн, готов и доказать свои слова с оружием в руках. Услышал это Ланселот и так сказал: "Гавейн, я сожалею, что ты никак не угомонишься. Ведь и сам ты понимаешь, что я знаю твою силу и твоё искусство, и что большого вреда ты мне нанести не сможешь". "Спускайся сюда, рыцарь-предатель", отвечал Гавейн. "И подтверди правоту свою в битве". В прошлый раз мне не посчастливилось, и я пострадал от твоей руки. Но сегодня я прибыл расплатиться с тобою. Ладно, Гавен, раз уж ты так просишь, я не стану долго медлить. Сейчас ты получишь, чего добиваешься, и будет тебе со мною дело по горло, сказал Ланселот. И Ланселот облачился во все доспехи, сел на коня, взял в руку большое копье и выехал из ворот. Собрались и оба войска, и осаждавшие, и осаждённые и стояли грозным строем, и было им приказано не двигаться и следить за поединком. Вот уперли они копья в свои седельные упоры, ринулись друг на друга и сшиблись точно гром грянул. И у Гавейна копье сломалось по рукоять и разлетелось на сотню кусков. Ланселот же ударил его сильнее, так что конь под Гавейном копытами вскинул, и рухнули конь и всадник на землю. Тогда Гавейн проворно высвободил ноги из стремян, загородился щитом, выхватил меч из ножен и яростно крикнул Ланцелот. «Слезай с коня, рыцарь-изменник! И если сын кобылы и отказался мне служить, то королевский сын по-прежнему к твоим услугам!» Тогда спешился и Ланцелот, загородился щитом, обнажил меч, и сошлись они и осыпали друг друга жестокими ударами. Но когда Ланселот почувствовал, что мощь Гавейна чудесно возрастает, он умедил свой пыл и стал сберегать силы и дыхание. А Гавейн старался зарубить Ланселота, ибо вместе с мощью возрастала у Гавейна и злоба. Так 3 часа наседал он на Ланселота, причиняя ему жестокие страдания, и тому великих трудов стоило от него обороняться. Но когда миновали 3 часа, и Ланселот почувствовал, что Гавейн вновь остался по своей собственной силе, так сказал он тогда. Много чудесных подвигов совершил ты за всю свою жизнь, и ни один рыцарь был обманут твоей волшебно возрастающей силой. Но теперь сдаётся мне настал мой черед совершать подвиги. И приблизился Ланселот к Гавейну и удвоил свои удары. И как не оборонялся Гавен, всё же Ланселот успел нанести ему такой удар по шлему и по старой ране. Сто Гавен паник и упал на землю. Но лишь только пришёл он в себя, как стал лёжа размахивать мечом и метить в Ланселота, приговаривая: "Знаю, рыцарь-предатель, я ещё не убит. Приблизься, и мы доведём этот бой до конца". "Я не сделаю более ни шагу", отвечал Ланселот. "И буду биться с тобой лишь, когда увижу тебя на ногах". И с тем повернулся он и направился к своему замку, а Гавейн кричал ему вслед: "Предатель, знай, когда я вновь оправлюсь от ран, я опять буду биться с тобою и не отступлюсь до тех пор, пока один из нас не будет убит".